Глава пятьдесят вторая. Лекс провел в больнице еще две недели, и Сэв приезжал к сыну чуть ли не каждый день. около палаты круглосуточно дежурили люди Феликса. Это при том, что официально полиция посчитала произошедшее несчастным случаем. Лера громко возмущалась, но Феликс лишь махнул рукой: успокойся, сами разберемся. Но она измолчала, привыкла доверять мужу. Ясно, что он просто так покушение на сына не оставит, а вообще здоровье Лиханова было сейчас на первом месте. К счастью, когнитивные способности Лекса не пострадали, о чём он сообщил матери по телефону, когда смог говорить. Наэля, конечно, не приехала проведать сына, зато названивала довольно часто и больше Исаеву. Да так, что тут раздражённо пригрозил, что отключит её от содержания, только так она и заткнулась. Ничего не понимают, кроме угроз, выругался однажды Феликс во время ужина. Лера сразу же подумала про Гурскую. Муж про свою бывшую любовницу с женой не разговаривал. Но все местные каналы трубили, что Галина уходит из медиахолдинга Николая Тетова. Обставлено все было красиво: несколько постов в соцсетях, множество фото, длинный список достижений Гурской на местном ТВ, но ну и огромное интервью с Галиной, после которого создавалось впечатление, что город только ей и обязан всеми успешными шоу и передачами. В то, что Гурская исчезнет наконец из ее жизни, Лера не верила, но та и правду уехала из города и теперь постила в соцсетях красивые виды столицы. Впрочем, думать о судьбе бывшей любовницы мужа особо не было времени. Исаева наконец-то начала учиться в магистратуре юрфака местного университета. И это было ни с чем не сравнимое осознанное наслаждение, потому что сейчас Лера точно знала, почему и зачем она учится и чего она на самом деле хочет. У неё была цель, и она к ней шла. Возвращалась домой поздно, ужинала и снова садилась за учебники. В её группе почти у всех было юридическое образование. Лере приходилось догонять чтобы со всеми говорить на одном языке. Но это было только в удовольствие. А вот с Феликсом всё было не так просто и в кайф. После того утра, когда они проснулись в одной кровати, Саиф больше не предпринимал попыток сблизиться. Наверное, ждал от Леры ответных шагов, а та тупила. Сама себе так говорила, ругала себя, но ничего не меняла. Почему? Они взрослые люди, и их действительно тянет друг к другу. Так чего тупить и делать вид, что я не такая? Почему не совместить приятное с полезным и более полно провести вместе то время, которое они заранее говорили? Жизнь одна, и нужно брать от неё всё. Если бы речь шла только о физическом влечении, то всё было просто и прагматично. Они бы уже давно жили в одной спальне, и в их отношениях ничего кардинально не поменялось бы, только добавился бы секс. Лере этого было мало. Она хотела услышать от мужа те самые три слова, которые каждая девушка мечтает услышать от того, кого любит. А Лера успела полюбить мужа. И на меньше она не была согласна. Если начинать любовные отношения, то настоящие, а не на время их договорного брака. А потом в их доме появился Лекс. Я не оставлю его сейчас одного, коротко сказал Исаев жене, когда сообщил, что уже нанял для сына и круглосуточную сиделку, и медсестру, которая также будет жить в их особняке. Обещаю не доставить тебе больше никаких хлопот. Он будет под присмотром. Лера молча кивнула. С Лексом у них за эти недели сложилось нечто похоже на худой мир. Алиханов осунулся, стал мрачным, но шутил по-прежнему зло. Особенно доставалось сиделки, но женщина оказалась опытной и на колкости Лекса не слишком реагировала. Три раза в неделю к ним приезжал физиотерапевт, обещавший за 3 месяца вернуть молодому мужчине в былую форму. Лера заходила к нему каждый день минут на 20 просто поболтать. В один из таких дней Лекс спросил: Почему ты не спишь с отцом? Он и патент? Лера чуть не упала со стула, замерла с открытым ртом, не понимая, как вообще реагировать. Только что она говорила о паре по семейному праву, которые собиралась идти готовиться, а тут на тебе. "Но вы же спите в разных спальнях?" нетерпеливо продолжил Алиханов. Взгляд чёрноглаз буравил Леру. "Только не говори, что он так храпит, что ты не можешь заснуть. Видно же, что вы не трахаетесь". "Не будь лекз больным", Лера бы ему врезала по морде. "Ты неправильно поняла". Алиханов тут же дёрнулся, прочитав возмущение на лице Леры. Я просто не понимаю, что у вас за отношения такие? Почему он на тебе женился? Я сначала думал, может, правда влюбился, хотя он же однолюб, так же как и я. Стоп, оборвала его Исаева. Во-первых, не твоё дело, где мы спим. Как мы спим и почему мы спим? Я жена твоего отца, так что побольше уважения. А во-вторых, не смеши меня с какой-то однолюб. Лера специально перевела внимание Лекса на самого себя. Ей было ужасно обидно, что Алиханов вот так по-хамски, но честно описал её отношения с мужем. "Такой же, как и Феликс", фыркнул его сын, нисколько не обидевшись. "Ты ведь знаешь наверняка про его первую неземную любовь, но родился я и сломал жизнь двум влюблённым". "Я слышала про Марьяну", сдержанно ответила Лера. "Но прошло столько лет, тебе не кажется, что если люди действительно любят друг друга так сильно, они за столько лет нашли бы способ быть вместе?" Феликс не похож на вечного страдальца. И Саиф меня убьет, если узнает, что я тут сплетничаю про него с сыном, да еще и про эту Мариану. Подумала Лера, удя в свои переживания, она не сразу заметила, как странно Лекс смотрит на нее. «Так ты кто ничего не знаешь, получается. Мариану уже не вернется.